Глава двадцатая. Лиска под следствием. Я не знаю, почему на него напали, который раз устало протянула Марина. Полицейский всем своим видом выражал крайнюю степень недоверия. Он отложил блокнот и облокотился на стол так, что его глаза очутились напротив Маринины. Серые и холодные, они явно не предвещали ничего хорошего. Череда смертей и никакого насилия. В каждом случае мужчина с сердечным приступом. Ничего не говорила о болезни. Все как один здоровы и полны сил. Молоды. Очень медленно произнес следователь. И Марине вновь стало не по себе. Он ее подозревает. Неужели не отвертеться? Второй раз вызывает к себе и буквально вытягивает душу, маринуя по пять часов. Вот сейчас они сидят третий час. Разговаривают почти что по душам. Уж по ее душе он проехался железным катком. Попили чаю, она чуть не подавилась под его пристальным взглядом, и снова принялись вспоминать нападение на Сашу. Марина на секунду прикрыла глаза, собираясь мыслями. Так, он не может со стопроцентной уверенностью доказать, что мужчину убил она. На теле не обнаружено отпечатков пальцев. Еще одна приятная особенность лисы-убийц, когда она во второй ипостаси Не только хвосты и ушки появляются, руки слегка изменяются. Она раньше этого не замечала, но подушечки разглаживаются, увеличиваются, и, если она захочет, сразу после первого допроса, она это проверила дома. Так вот, если она захочет, может вообще драстить свои ручки до листьев лап, и тогда никто и никогда не привлечет ее к ответственности, не заметит и не сличит ее отпечатков пальцев. И это невероятно. Интересно. А полностью в лесу она может превратиться? До настоящего момента у нее не получалось. Итак, возвратимся к этому неприятному делу. Значит, улик у следователя нет. Саша вроде бы с самого начала валялся в бессознанке. Поэтому что случилось, на самом деле даже под детектором лжи не сможет сказать. Свидетелей не было. Уже две недели как их ищут. Но, увы, судьба явно на Марининой стороне. Но какой же въедливый мужчина попался? Лет сорок, высокий, подтянутый. Седые усы странно контрастируют с темными волосами. А еще у него на левой руке обручальное кольцо. Марина специально посмотрела в инете, что это значит, в разводе. И вот этот мужчина, вместо того, чтобы искать себе новую жену, тратит время на нее, Лиску, фанатик своего дела. Уверен, ты к этому причастна. И я докопаюсь, как ты это провернула. Прервал ее размышления. Главное, что Алиска с ней теперь не разговаривает. Сашу выписали. Парень восстанавливается дома. И вместо того, чтобы ухаживать за ним и демонстрировать свою любовь, она дуется, ее звонки игнорирует. Его вообще, кажется, занесла в черный список. Приревновала. Дурочка. «Ты будешь отвечать или нет?» Снова потерял терпение следователь. «Я не виновата», — как можно честнее ответила Марина. «Действительно, это не совсем она, это ее инстинкт. Да еще и тяга к справедливости. Человеку за помойкой было плохо. Он молил о помощи, так что же она, будет долго рассуждать и не поможет несчастному». Егору не было никакого резона нападать на Принька. Будто читая ее мысли, как бы, между прочим, сказал следователь. «Обеспеченный мужчина, парни не знают, грабить нечего, да и ценного ничего не найдено». «Угу», — на всякий случай согласилась Марина. Из-за этого нападения месть за изнасилованную студентку отодвинулась на некоторое время. «Если будет еще одно убийство, в котором замешана Лиска, ее точно посадят в тюрьму до выяснения обстоятельств. Предположим, она сможет стать невидимой и сбежать». Но тогда придется прятаться все время и дома не показываться. И сессию не закрывать. Нет, это неправильно. Нужно до последнего отнекиваться и делать беспомощный вид. Мол, она мимо проходила. Случайно услышала, как человеку стало плохо. А потом, за помойкой, еще и своего одногруппника обнаружила. И все это совершенно случайно. Да, звучало из рук вон плохо. По-идиотски, но. Это казалось единственной правдоподобной версией. Опять же, дома ждала мама с вкусными блинчиками. И после, когда Марина вечером сидела на проводе перед своим окном, она в который раз подумала, что самое важное и чудесное, что может случиться с лисой или человеком, это свобода. Ходить туда, куда хочешь, кушать то, что нравится, общаться с теми, кто дорог. Ради этого следует и придержать своих необузданных коней справедливости. «Все, иди», — отмахнулся следователь. И девушка не поверила своим ушам. Он действительно ее отпускает, как-то даже подозрительно. А почему не спрашивает по третьему кругу? Почему зимой она вышла из окна? И не несчастная или безответная любовь толкнула ее на месть? Ведь он наверняка подозревает ее в нападении на Сашу. Спасибо. Искренне обрадовалась она и выпорхнула из участка. Погода стояла весенняя, теплая. Апрель подходил к концу, и Клавдия Ивановна вовсю грезила грядками и клубникой. «Нужно передать маме жемчужину», в который раз сказала себе девушка по дороге домой. Но снова не смогла придумать, как это провернуть. С Леной было намного проще. Женщина лежала в бессознательном состоянии. Заставить ее проглотить лекарство было легко. А как уговорить маму довериться незнакомому лекарству? Маму, которая верит только в традиционную медицину? Да, это было сложно. Почти на грани фантастики. Марина в очередной раз не могла ничего придумать. Нужно спросить у Кирилла. Вслух сказала она. Но потом сама же себя одернула. Это не повод найти реальный выход, а повод позвонить. К ее большой печали парень снова устроился на работу и совсем не звонил ей. График у него был странный. Он даже прогуливал пары. И после того, как два раза она попала не вовремя, желание звонить отпало напрочь. Сам целует, предлагает дружбу и не звонит, снова играет. От этой мысли в ней закипала кровь и хотелось заставить его упасть на колени, преклоняться перед ней, чтобы он влюбился до смерти. Но бегать за парнем она не собиралась, слишком много чести. Девушка шла домой в таких расстроенных чувствах, что даже не сразу заметила предмет своих дум у подъезда. Опять кого-то убило. Вместо приветствия сказал он ей. Марина вспыхнула. Хотела резко ответить, мол, не твое дело и вообще, что ты понимаешь в жизни, но осеклась. Кирилл выглядел таким измотанным, что ей стало не по себе. Сколько они не виделись? Неделю, две? Разве можно измениться разительно за столь короткое время? Черные круги. Морщина в уголках глаз, будто его пытали. Или он все это время не спал. Ты много работаешь? Она даже непроизвольно схватила его за руку, прощупывая пульс. Слабенький. О чем это может говорить? Он заставляет приходить каждый день. Как-то надрывисто выдохнул парень. И каждый день выспрашивает о тебе. Она двинулась. Оля? Сразу догадалась Марина. Сходи со мной. Это же твоя сестра. И зачем так не ходишь? Тут же набросилась девушка. Если она плохо себя чувствует, это не повод давить на жалость. Да она спятила, нервно скричал Кирилл и пошатнулся. Превратилась в вампира энергетического. Слышала? Такие бывают. А она вроде и больная, и смотрит ласково. А выпила из меня все соки. Вид у парня был совсем отчаянным, будто он долго сдерживался, копил в себе переживания и тяжелые мысли, а теперь его прорвало. В глазах застыла немая мольба, и ей даже стало самой интересно, что случилось у них с Полей. Раз вместо романтических отношений Кирилл стонет и страдает, ты ничего не принимал? На всякий случай уточнила она. Таблетки, травку, не мили чушь. Парень сел на оградку и теперь упрямо смотрел на мокрый асфальт. Некоторое время они молчали, Лизка раздумывала, строила разные версии. Но то ли ей фантазии не хватало, то ли с Полей случилось нечто такое, о чем она раньше не подозревала. «Думаю, я могу к ней пойти», — задумчиво протянула она. «Давай сейчас», — воодушевился парень. «Сегодня я обещал принести ей розы». «Принести что?» — не поняла девушка. Но потом, когда смысл слов до нее дошел, удивилась еще больше. «Так ведь восьмое марта давно прошло». Она хотела красные розы. чтобы пыли на длинной ножке и цветом похоже на гранат. Как кровь!» Прошептала Марина. Кирилл промолчал. «Но ведь они дорого стоят!» Девушка встала. «Раз идем вместе, предлагая скинуться. Сколько ты планировал в букет?» Они купили семь высоких, пышущих свежестью роз. Марина придирчиво выбирала. Принюхивалась и чуть ли не пробовала на зуб. Все допытывая продавщицу. «Откуда?» И когда они прибыли, кажется, она выбрала самые-самые свежие из всего представленного ассортимента. Кирилл все-таки настоял и заплатил своей карточкой. Марина обещала угостить его кофе, но он так выразительно посмотрел на нее. В общем, добрались до дома Полина они только под вечер. В коридоре их встретили молчаливые и замкнутые родители. Поблагодарили, что пришли. В этот момент Марине стало слегка не по себе, и она немного замешкалась. Когда нужно было открыть дверь в комнату? Все-таки теперь здесь было по-другому, не так, как она привыкла в детстве. Свободы не было. Ее отсутствие внутренней Лиска чувствовала преотлично. Угнетающие стены, угрюмые занавески, тусклая лампа. Все наводило на мысль, что в семье случилась трагедия. Они вошли. Полина стояла в длинном красном платье у окна и глядела во двор. Завитые локоны, вечерний макияж. Создавалось ощущение, что девушка собирается провести вечер в высшем обществе. А она ждет, когда подъедет ухажер, высматривает его машину. Сейчас еще немножко, и она вежливо извинится, что ей некогда, и покинет их. Вот только, увы, Полина не может покинуть стены этой комнаты. Так ей сказал врач. Семь часов вечера. Семь роз. Семь лет назад они впервые поссорились. От чего-то вспомнилась Марине. Ты шла навстречу солнцу, но вдруг свернулась к тьме. Не оборачиваясь, сказала Полина. Полоборота девушка смотрелась очень элегантно. Ее образ, утонченный аристократки из высшего общества, дополняло отрешенное выражение лица. Благородный профиль, благородные манеры. Полина опять играет недотрогу. Марина фыркнула. Не слишком-то она доверяет сестре. — Стой, станется и симулировать. В детстве у нее хорошо получалось. Но если ты вернешься, поддашься мгле. Закончила вдруг Полина и прямо посмотрела на сестру. — Рада, что ты пришла. — По какому поводу карнавал? Марина... нарочито-развязно подошла к письменному столу и села сверху. «Кирилла охмуряешь?» «Он был моим». Не смутившись, ответила Полина. «Твоим не будет никогда. И если хочешь ты его, то знай, грядет беда. Поль, с такими рифмами тебя не возьмут в институт. Поморщилась Марина. Стиль хромает, строфы скачут. «Нет, ползут покалеченные, вороняя мысль». Кирилл громко кашлянул, перетягивая внимание на себя. Девушки прекратили перепалку, и он, нарочито широко улыбаясь, протянул вазу с цветами. — Как ты просила? — Красные. Полина послала парню нежную улыбку и ласково погладила по руке. — Ты такой заботливый, Кирюша. Хочешь счастлив быть? Почаще меня слушай. Поставь вон туда. Она указала на место у кровати. Уж если и прольется кровь, то пусть виной будет любовь. Какая кровь? Тут же насторожилась Лиска. Или ты больше рифму к любви не знаешь? Кажется, она оскорбила начинающую поэтессу. Полина посмотрела на нее очень серьезно и даже поджала от обиды губы. Не подвергай меня сомнению. Вижу насквозь гнилую суть. И если вдруг меня допросят, то не смогу я уснуть. Что? Марина переглянулась с Кириллом, но парень только вымученно улыбнулся. «Значит, это то, что он имел в виду? Сумасшествие? Или она так издевается? Или реально тронулась умом? Вначале говорит, кажется, мысли связаны, предложения почти адекватные. Это если не учитывать рифмовки. А вот теперь она уже не уверена, что девушка нормальная». «Ты просто тварь, убийца сущий!» «Тебя похоронят в топке гуще!» Ни с того ни сего прокричала истерично Полина и закатила глаза. Выглядело это жутко. Такая резкая смена настроения и без перехода. Марина судорожно сглотнула и замерла. А Она настороженно наблюдала за сестрой. Как-то размахивает руками. Как открывает и закрывает глаза. Двигается по кругу в середине комнаты, будто заведенная. И находится в каком-то странном... в ограниченном состоянии. Что с ней вдруг стало? Она впала в транс. На макушке у Марина автоматически появились ушки. Ее внутренняя лиска прислушивается к тяжелому дыханию сестры и пытается понять. Хвост, как боевой командир, застыл в готовности и ждет от Машки бросаться в бой. Но девушка медлит. Видит, что Кирилл поражен ее откровенностью. и делает глазами знаки, чтобы она убрала хвост и ушки, пока Полина не пришла в себя и не увидела. Но та все еще ходит в каком-то трансе. Марина сосредоточенно наблюдает за сестрой и пытается понять, что же с ней не так. Что заставляет ее вести себя как полоумная? Что тянет на глупые рифмы? Это явно невысокая слога поэзия. И уж точно Полина не придумывает это все загади, а выдает спонтан. Значит, что-то должно подавать знак или указывать на то, что с ней, собственно, происходит. Не получив визуального ответа, Марина скосила глаза и перешла на второе зрение. При таком она видела цветные запахи и ощущала тягу и некоторые знания относительно владельцев этих нитей. Она сразу поняла, что с Полиной явно не все в порядке. Ее линия светилась. Она была до того золотой и так ярко блестела, что пришлось отвести взгляд. Девушка, кажется, была готова увидеть все, что угодно. Но только не такое странное отличие. Посмотрела на Кирилла. От него шла ниточка темно-серого цвета, и все было в норме. А вот с Полиной... Что произошло? Марина взяла сестру за руку и нормальным голосом попросила. «Объясни, пожалуйста». «Спокойно и благожелательно, потому что действительно странно, потому что надо помочь». Полина стояла перед ней, закрытыми глазами и к чему-то прислушивалась, ждала и решалась, собираясь с духом. «Непонятно. Ты не поверишь». «Все-таки», — сказала она, — «я вижу будущее». Кирилл попытался сгладить неловкость, сказал какую-то глупость, но Марина сделала знак не вмешиваться. Ей показалось любопытным узнать, как так получилось. В том, что сестра не врет, девушка была уверена. лиска внутренним чутьем знала, что сестра говорит правду. И Марина не стала бы сбрасывать со счетов всякие паранормальные трюки. Она сама еще та штучка. Вот только раньше как-то не замечала за сестрой таких способностей, поэтому как у нее это получается? Я была на грани. Все еще закрытыми глазами глухо произнесла Полина. Умирала от боли, старалась не двигаться и не стонать. Мне казалось, что каждый вздох причиняет дикую невыносимую боль. Я пыталась исчезнуть, упасть в обморок, сделать что-нибудь, что может вырвать мое сознание из этого ужасного круга. Все было как тяжелая масса. Я застряла в ней и не могла выбраться. Она не двигалась, а только добавляла ужаса. И в какой-то момент... Я увидела рыжие ушки. «Мои?» — тихо спросила Марина. «Да, не знаю, почему так среагировала. Я не должна была обращать внимания. Даже не вырубилась, а сильно удивилась тогда. И это длилось волшебную секунду, которую я провела без боли. В тот момент я почувствовала ее и постаралась продлить. И когда у меня это получилось, я поняла, что, протягивая не ту секунду, которая остановилась для меня в боли, а чувствую совершенно другую секунду. То, что будет у меня в будущем. Когда я буду знать, что все заросло и боль прошла, я все пережила, и у меня все хорошо. Я даже посмотрела несколько кадров из этого будущего. Трудно объяснить, как. Но на самом деле это не фотопленка и не внутренний кинотеатр, как показывают в фильмах. Просто я узнала, стала знать то, что у меня все это пройдет и все исправится. И когда я это узнала, кажется, и вправду потеряла сознание». Марина непроизвольно погладила сестру по руке, успокаивая. «Девушка дышала тяжело. Видимо, воспоминания дались ей нелегко. Тебе приносит боль вспоминать будущее, узнавать его?» — спросила Марина. «Иногда. Когда будущее тяжелое, как у тебя, но это случится не скоро». Девушка открыла глаза и посмотрела уже осмысленно. «Тебе нужно найти своих, не выдержишь одна». «Хм, ты стала заботливее». Марина опустила ее руку и села обратно на стол, скребя поверхность ногтями. «Я и сама знаю, что нужно встретить товарищей по несчастью. Но вот где?» И «Это твоя судьба», — поправила Полина. «Не принимай, как злой рок. Счастье, несчастье — все это относительно. После того, что ты сказала...» Грустно усмехнулась сестра. «Ладно, постараюсь жить», — улыбаясь. Девушки помолчали. Каждая думала о своем. Но все это обдумывание, взвешивание носило тяжелую, гнетущую атмосферу. «Разве ты не должна скрываться?» — счел своим долгом вмешаться Кирилл. «А если Поля расскажет, то поверит человеку со справкой». Философски пожала плечами ясновидящая. «Мариш, хоть ты мне и не нравишься, но я помню, как мужественно ты меня защищала». Как пыталась спасти от подонка. И этого не забуду вовек. А, ерунда. Смутилась девушка. Любого защищала бы. Дело не в тебе. И все-таки это была я. Дотошно заметила блондинка. А значит, я на твоей стороне. Сторона убийцы психов. Отличный выбор. Горько сказала Марина. ужас. Вообще-то я тоже с тобой. Кирилл внимательно слушал сестер. Позволяя им выговориться. Но сейчас не смог утерпеть. Забыла? Мы вместе, если нужна помощь, я помогу. А, ну да, еще год. Вот у нас компания подобралась. Марина шлепнула по столу. Отборная! Прямо сливки общества! Вот нужно взять и законсервировать на память, чтобы внукам похвастаться. Не передергивайся. Поля улыбнулась такой хитринкой, как было стародавние времена. Буду иногда тебя подкалывать и делать пакости, чтобы не расслаблялась. «А я не перезванивать и не брать трубку», — добавил Кирилл, улыбаясь. «И вы на моей стране? Серьезно? И в чем смысл?» «Даже если мы не рядом или в ссоре, мы все равно с тобой», — пояснила Полина. «А это не мы, твои люди». «Ну ладно, тебя я спасла. А ты, Кирилл, почему?» Марину забавляли эти шуточные слова. Но все равно она хотела понять для себя, что преследует Кирилл. «С какой целью?» Он предлагает свою помощь. Великодушно. По-дружески или... Потому что я... Начал говорить Кирилл, но не успел. Марина резко дернулась и вскочила со стола. Бросилась к окну и замерла, вглядываясь. Она точно видела там движение. Сто процентов. В ветвях что-то промелькнуло. Силуэт или чей-то облик. На уровне третьего этажа. «Ты что?» — окрикнул Кирилл, когда Марина потянула на себя форточку. Его бросило в пот, и он резко перехватил ее руку. «Не смей, это опасно, во второй раз не выкарабкаешься». Марина вырвалась и зло посмотрела на парня. Ее листье чутье рвалось вперед, по горячим следам, догнать, выяснить, понять, что же ей померещилось. Вдруг это один из лис. Внезапная преграда только раздражала, а беспокойность в глазах напоминала о минувшей слабости и злила. «Уйди». Сквозь зубы прошипела она. «Я не позволю тебе прыгнуть его второй раз», — возразил он, и девушка поняла, не отступится. «Марина, что ты задумала?» Сестра тоже смотрела на нее с подозрением. И этот вдруг проснувшийся дар ясновидения тоже взбесил Марину. «Они что, действительно контролировать ее вздумали?» «Ее свободолюбивую лису!» Она медленно сделала шаг назад, наткнулась на угол стола, но даже не заметила этого. Хвост распушился, как перед атакой. Насторожно наблюдали за ее действиями, но не двигались. «Тогда я другой дорогой». Она развернулась и бросилась в коридор. Кирилл не успел ее перехватить. Забыв про пальто, про весенние ботинки, прямо в тапочках она улетела во двор. Березы колыхались. Ветер доносил запах опасности. Но девушка знала. Тот, кто сидел на ветке дерева, притаился. Он не горел желанием знакомиться с девушкой, и это выводило из себя. Быстро она скосила глаза и перешла в мир запахов. Цветные ниточки, ленточки снова заворачивались в клубки и манили. Куда? Она услышала шум в подъезде. Видимо, Кирилл несся следом с курткой и ботинками. Но ей не было холодно. Адреналин, который взорвался в крови, буквально окрылял и давал чертову кучу энергии. Нужно бежать вперед, искать, находить. И она побежала. Дома сменялись, запахи сворачивались в один большой ком. И где-то минут через тридцать она поняла, что запуталась. Та подозрительная желтая ниточка, что увлекла ее в это путешествие, прервалась. И Марина не отследила, какой именно момент. Что ж... Она улыбнулась полудикой улыбкой и уже привычным движением взобралась на провода. Нужно самой устраивать свою жизнь. И она начала делать это. чертить свои линии судьбы, выкладывать свою личную дорогу маленькими шажочками, рыжими кирпичиками. Кирилл принес ей куртку тот же вечер, но она не вышла к нему, не хотела видеть. Мать краснела и мялась, когда врала, что Марины нет дома, извинялась за своенравную дочь. Марина не анализировала, почему ее восприятие парня вдруг изменилось, она просто не хотела его видеть. Ночью, когда родители спали, села за комп, «Где тут криминальная хроника?» «Тридцать три года. Оправдан». Записывала она в отдельный блокнотик данные. Нужно уточнить, где был во время преступления. Нахмурив лоб, она сходу пыталась вникнуть в запутаннейшие дела. Когда вдруг новая идея пришла в голову. «Если им суждено умереть от моего касания, что ж, я это сделаю». Так лиса вышла на охоту. Этот первый серьезный случай занял у нее два дня. Девушка убегала рано утром, якобы помириться с Алиской или навестить Сашу, а сама выведала подробности, проникала невидимкой на работу подозреваемому и собирала информацию. К концу второго дня у нее сложилось твердое убеждение в его виновности, и она даже придумала, как элегантно лишить его жизни. «Приглашу на танец. Смертельный. Клуб, который выбрал Андрей, попасть в обычном виде было нелегко». супер раскуроченный, супер крутой, и с высокой плечистой охраной. Марине пришлось махнуть хвостом и воспользоваться функцией сокрытия облика, чтобы тихо простучать учаська блуждаками мимо секьюрити. Внутри было холодно и неуютно. Парень, которого она нашла, спустя полчаса в огороженной кабинке, курил травку. Марина принюхалась и с непривычки чихнула. Какую же дрянь употребляет человек. Ничего удивительного. что и в самом дрянь, — так подумала она, пока испуганная жертва пыталась вычислить источник чиха. «Иди сюда, мой сладкий!» Спрятала хвост она и появилась из ниоткуда. Парень заорал. Он еще не настолько вдымил, чтобы видеть внеземных девушек, и появление Марины явно расценил как нечто экстраординарное. «Давай потанцуем!» Она включила заранее выбранный медляк на мобильном телефоне, усилила громкость, Брайн Адамс, «I do it for you» — романтика. Вот только выпученные глаза Андрея смотрели совсем не романтично. Даже наоборот, противно. Жертва явно не хотела с ней танцевать. Он трусливо кивал головой и что-то мямлил. Устав ждать и смотреть на его метание, смазанным жестом пролетела вперед. Парень заорал, но как-то визгливо, срываясь на писк. «Тебе не будет больно?» Ласково сказала Марина и притянула к себе его затылок. Наверное. Он упал на низкий столик, задев тарелку с десертом. Это было так банально и пошло, что Марина поморщилась. Нет, ее первый план по элегантному убийству недоумков с треском провалился. Значит, она плохо подготовилась. Нужно учитывать все. И панику, и окружающую обстановку. Она раздраженно выключила песню и... Прислушалась к себе. Внутри бурлил океан энергии. Это было прекрасно, завораживающе. Она может многое. Она способна на большее. Когда Марина в припрыжку выбегала из клуба, она не заметила дрогнувшую сбоку тень с пушистым рыжим хвостом, которая быстро спряталась за стволом дерева и настороженно наблюдала за девушкой. Тень опоздала. Тот человек... по чью душу пришла она, был мертв.